Педагог. Серия 19. Утро понедельника выдалось солнечным. Погода соответствовала праздничному настроению педагогов и учащихся. Гимназия годовИНность достойно провести последний звонок. Приближался ответственный момент торжественной линейки, где выпускники получат билет в неведомое, но желаемое будущее. Пришло время вчерашним ученикам проститься со школой и отправиться во взрослую самостоятельную жизнь. В этот день нечаева Елена Николаевна чувствовала себя превосходно. Она важно вошла в фойе, где её встретил Круглин Владимир Ильич, бывший директор этого учреждения, получивший по собственному настоянию должность вахтёра. Владимир Ильич хорошо вписываетесь в интерьер уютного вестибюля. Неужели я похож на тумбочку? Судя по вашему телосложению, шкафом вас не назовешь. Вы, Елена Николаевна, как доктор около всяческих наук. Любой вопрос, любой ответ. Разве это плохо? Для вас, возможно, и хорошо. Остальным от этого настроения не прибавляется. Да. Это не моя беда. А для вас, Владимир Ильич, важнее вестибюль держать под контролем, нежели от их-то настроениях рассуждать. Хм. С каких это пор фойе гимназии в вестибюль стало, а? В названии "Веренной вам территории" разницы не нахожу. Вестибюль, к вашему сведению, находится перед входом во внутреннюю часть здания, а фойе расположено сразу, как переступаете порог. Здесь всё устроено как в театре. Диван для отдыха есть, раздевалка вот она, в актёр перед вами. Как в театре меня не устраивает. Одну драму уже отыграли, да так успешно, что артист в психиатрию попал. Поэтому вольте меня от этих экзотических сравнений. Вчера вы были командуром, сегодня я. Знать теперь мне принадлежит привилегия алюминий или алюминием называть. Понятно, понятно. Не забудьте, что сегодня последний звонок. Как тут забудешь? Я не один год был организатором этого замечательного школьного праздника. Сегодня праздник особенный. Торжественную линейку завялов намеревается посетить. Так что будьте на чаку. Ну, начальника отдела образования мне уже не страшен. Я теперь больше вас побаиваюсь. Это правильно. Елена Николаевна, с 8:00 утра телефон разрывается, а вас нет на месте. Петрова, запомните, моё место кабинетом не ограничивается. А коль меня найти не смогли, вините себя, плохо искали. Кто там добивается моего голоса? В основном родители выпускников. Информируйте, все, кто желает меня услышать, могут это сделать на торжественной линейке сегодня в 10 часов утра. Будет звонок из отдела образования, я в учительской. Да, и ещё... Надеюсь, вы не додумались пригласить на это торжественное мероприятие проходимца Багрянцева. Елена Николаевна, он не проходимец. Но чтобы успокоить вас, сообщаю, что лично я его не приглашала. О, Господи. Разве такое бывает на белом свете? Доброе утро, Елена Николаевна. Антон Сергеевич, оно было добрым до той минуты, как вы переступили порог этого учреждения. Спасибо. А мне горчать, я не по вашей душе. У меня поручительство перед Константином Константиновичем, которому я обещал присмотреть за его сыном. Вот я и пришёл посмотреть, как он будет вести себя на школьном торжестве. Константин Константинович намеревался лично присутствовать на нашем мероприятии. Нет, его можете не ждать. Он созвонился со мной буквально где-то минут 40 назад и попросил довести до вас, что у него нет возможности приехать в гимназию. Интересно получается. Начальник отдела образования с директором элитной гимназии общается через непонятного посредника. А ничего удивительного. Он с утра не может до вас дозвониться. Телефон то занят, то никто не отвечает. Кроме стационарного телефона, у меня есть мобильный. И он это прекрасно знает. Ну, в таком случае вопросы не ко мне. Однозначно не к вам. Оксана Александровна, я в учительской. Хорошо, Елена Николаевна. Оксана, привет. Я тоже рада тебя видеть. Чем вчера был занят? Воскресный день я провёл на рыбалке. Ничего не поймал, но отдохнул на славу. А чего меня не пригласил? Рыбалка в лечении мужское? Угу, mm -hmm. любопытно. Игнат тоже так думает. А он думает, как тебя сделать равнодушной ко мне. В субботу заявил, что любовь и дружбу поставил на весы. Вот как. А ты что? А ну, я что? Я посочувствовал ему. Ты же приняла моё предложение? Я-то приняла. Да он этого понять не хочет. <музыка> Утро для абсолютного большинства людей – явление непременно желаемое, связанное с новыми впечатлениями, планами, надеждами. Но главное со сознанием того, что жизнь продолжается, и жить очень хочется. Утреннее пробуждение зовёт человека совершить дела, осуществлять мечты, идти на подвиг во имя успеха. Однако у разных людей разные взгляды на жизнь. Кто-то желает быть полезным обществу, быть значимым в коллективе, видеть благодарные глаза тех, кто получил от него помощи или просто услышал доброе слово. До роду и Гоги, до общества не было никакого дела. Было бы что выпить и закусить в течение дня. Гога, сегодня особенный день. Первое мая, что ли? Ну ты даёшь, кроме первого мая ещё последний звонок бывает. Это когда молодня кричит «прощай, школа»? А я о чём? Но нам-то от этого что? Деньги. Главное отследить прокурора. У него сегодня точно хорошие копейки будут. Он же выпускник. Нельзя не согласиться. Правду глаголешь. Где пойти его будем? Где придётся? Главное не упустить прокурора из наших внимательных глаз. А там обязательно повернётся удобный случай. Тогда нам надо поспешить в гимназии. Зачем спешить? Там перед строем будущих рабочих и студентов, педагоги и демогоги будут долго всякими напутствиями мозги кнефорить. Успеем ещё на жаре постоять среди зрителей и родителей. Да, долго ждать придётся счастливого момента. А ты что хотел? Хлеб лёгким не бывает. Подождём. Зато потом. Эх. У следователя Чекулаева утро началось с начальства, которое требовало ускорить дело, возбуждённое по факту убийства Алексея Костецкого. Капитану юстиции не подобало разводить руками, но и серьёзных зацепок не было. Отсюда и версии всё больше были несостоятельными. К 11 часам к нему на допрос явился друг убитого, Геннадий Братухин. Возможно, он сможет хоть как-то прояснить непроглядную ситуацию. Так, гражданин Братухин, времени у вас было вполне достаточно, чтобы многое припомнить. И на этот раз обо всём правдиво рассказать мне. О даче ложных показаний предупреждать? С моей стороны вранья не будет. Расскажу всё как на духу. Договорились. Слушаю вас самым внимательным образом. Короче, не знаю, как могла ночью в парке нас видеть Машка. Но то, что она сказала это Чистая правда. Да, мы там с Лёхой повздорили. Драки-то не было. То есть я не сопротивлялся ничего. Он смазал мне пару раз по роже и разок пинка так дал и ну этим всё и кончилось. Я обиделся, не без этого и побрёл прочь, а он остался. Я прошел там шагов сорок или около этого и вздумался мне вернуться. Ну, помириться я хотел. А Лехи на том месте, ну, там, где мы расстались, уже не было. Вы пытались разыскать исчезнувшего друга? Да, бесполезно искать было, тьма тьмой. Домой я пошел. Получается, черт, бери, бросил я друга на растерзание какому-то маньяку. Вер, до встречи с ним на небесах самому с тяжким грехом ходить по земле придется. Сорок шагов, не так далеко. Неужели вы не слышали каких-нибудь возгласов или стона? Да нет. Тишина, говорю, мертвая стояла. А в котором часу вы разошлись? Вот на этот вопрос я точно ответить не смогу. Неужели, когда пришли домой, на часы не посмотрели? Да, не до часов же было тогда. Состояние не позволяло мне думать здраво. Брякнулся на диван и сразу, как храпокадал, и все. Еще есть что сообщить мне? Да нет, вроде все сказал, ничего не утаил. В таком случае подпишите протокол. Че, на этом все? Почти. Почти. Сейчас пойдем к эксперту и откатаем пальчики. Да вы что, мне не доверяете что? А вы как думаете? Доверие фактом проверяется. Не совпадут отпечатки с теми, что на рукояти молотка, и вопросов меньше будет. Так и что? Молотком грохнули? Ха. Можно подумать, вы не в курсе. А. Ну да. На похоронах кто-то говорил об этом. Тем временем в гимназии основные мероприятия закончились. После торжественной линейки прозвенел символический последний звонок, и выпускники радостно начали расходиться кто куда. Ну вот и прозвенел последний звонок. Всем весело, и никто не подозревает, какая грустенька крадётся в их сердца. Сейчас они смеются, а через час другой плакать начнут. Да. Так оно и будет. Ну, как тебе Нечаева? Понравилась? Красивую речь произнесла. Да, изящно, грамотно. Только искренними от души ли ее напутствия были. А в данной ситуации это уже не важно. Выпускники слушали ее, затаив дыхание. И это уже о многом говорит. Антон Сергеевич, я папе доложу, что вы хорошо меня остерегли. Теперь же мне надо спешить. Беги. Не задерживаю. Куда это он так торопится? Ты же психолог, неужели непонятно? На встрече с девушкой. А, ну да, как я не догадалась. Дело молодое. А смелее сказать, и у нас с тобой тоже дело не старое. Надо бы этот праздник как-то отметить. Не могу не согласиться. Как только суета сует утихамерится, мы тотчас будем предоставлены сами себе. Э, ты не против, если мы пригласим в нашу компанию Игната? А то нехорошо как-то получается, начали отдаляться друг от друга. Вместе где-нибудь и отобедаем. Я приветствую такое решение. Не исключено, что он поймёт, насколько серьёзными стали наши с тобой отношения. Ты позволишь мне при нём Обнять тебя за плечи. Уж если мы взяли курс на венчальный финал, пора подумать и о любви. Конечно, позволь, но без излишеств. И не слишком откровенно. Хорошо. Всё, звони Игнату. Что ты хотел? Не особо ты мне рад. Что-то случилось? У меня работа. Ой, не притворяйся, чрезвычайно занято. Мы с Оксаной хотим пригласить тебя пообедать вместе в кафе у фонтана. С Оксаной говоришь? Хорошо. Во сколько? Вот, это другой разговор. Час дня устроит? Договорились. Давай. До встречи. Давай. Согласился. Сейчас без пятнадцати двенадцати, так что подбегаемся через полчаса. Ох, угомонилось бы всё за это время. Будем надеяться. А если не угомониться, то просто сбежим. В такой день вряд ли кто о нас похватится. А Нечаева? Нечаева? А чего? Она, скорее всего, опередит нас. Ей надо Максима в особняк Уланова доставить. Время приближалось к часу дня. Денису удалось убедить родителей отпустить его на ночной костер выпускников. Но, по сути, он их обманул, так как ни на какие костры не собирался, а в его планах была поездка с Наташей на станцию «Веснянка», в районе которой находилась дача ее родителей. Дорот и Гога уже поджидали Дениса, и имеет цель в очередной раз потребовать у него денег. Смотри, жипчик наш появился, с рюкзаком, а одет как турист. Самое время отловить его. Прокурор! Куда спешим? Мужики, простите, я действительно спешу. Чтоб мы тебя не задерживали, откупиться надо. Вы каждый день у меня деньги просите. А я, между прочим, не работаю, зарплату не получаю. У тебя папа богатый. Так у него и просите. Ты смотри, как он заговорил. Мы грохнули его обидчика, а он за эту услугу платить нам отказывается. Ты чё несёшь? Кого мы грохнули? Ну это я так, образно. Гога, давай договоримся. В следующий раз, а это будет послезавтра, я вам хорошо заплачу. Сегодня честно, у меня каждая копейка на счету. Да послезавтра ещё дожить надо. Ладно, всё забирать не будем, но половину на стол. Да пойми ты, мы договорились с Наташей отметить окончание школы на её даче. Сам понимаешь, покупка билетов до веснянки и обратно на мне лежит. На тебе лежать не интересно. На Наташ другое дело. Кончай молодёжь развращать. Хорошо, Денис, вот к нам закуска ваша. Отметим твою путёвку во взрослую жизнь вместе. Я не хозяин дачи. Да и Наташа вряд ли будет рада вашей компании. Ну, прокурор, видишь, ты наса совсем уважать перестал. Денег не даёшь, на отдых не приглашаешь, подругу своей не знакомишь. Чё с ним говорить, Гога? Соберётся жениться на свадьб приглашение и не жди. Ещё вчера мы нужны ему были, сегодня нас на бабу променял. Всё это не так. А как? Да рот. Чё ты к пацану пристал? Сейчас мы тихо и мирно обо всём договоримся. Есть идея. В общем, прокурор, поступим так. Чтоб тебя не подставлять и не огорчать твою Наташу, обыграем ситуацию, мол... Неожиданно, как бы случайно, мы повстречали тебя на веснянке. Сделаем вид, что сильно обрадовались друг другу. А там, как получится. Лежит карта в нашу пользу, вместе проведём время. Не лежит. Но ну, так в лесу места много. Отдохнём с народом отдельно от вас. По рукам? Ну не знаю. И знать нечего. Гог дел предлагает. Не ломайся, Денис. Давай на два сорокоградусных козерога и иди спокойно к своей Наташе. Не нравится мне всё это. Ну ладно, будет как будет. Слышу, в тебе голос разума начал говорить. Короче, едем в разных вагонах, а на платформе веснянки начинаем брататься. В это время человек, который мог защитить Дениса и навсегда отбить охоту у дорода и Гогоги шарить по чужим карманам, мирно сидел в кафе у фонтана с Оксаной Петровой в ожидании друга Игната Чекулаева. Да, что-то долго Игната нет. Может, передумал? Да не похоже. Он человек слова. Если бы передумал, обязательно предупредил бы. Но в последнее время из-за меня у вас появились разногласия. Я это вижу. Возможно, они влияют на ваши привычные взаимоотношения, и он считает, что теперь объяснять тебе свои решения не обязательно. А мне бы не хотелось, чтобы менять в наших отношениях. А, думаю, что и не придётся. Появился твой друг. Не спешит, но уверенно приближается. Игнат, ты где застрял? Ждём тебя 20 минут. Двадцать минут, не два часа. За это время с голоду умереть невозможно. Я на еду не намекаю, хотя, признаться, под ложечкой сосёт. Акцент ставлен и другом. Обычно пунктуальный чекулай вдруг позволяет себе допускать нормативные погрешности. Антон, Игнат, вам не кажется, что обед, как правило, начинают с фразы «приятного аппетита»? Ага, Оксана права. Надо что-то заказать и приятно поаппетитничать. Меню на столе, заказывай. И на вас тоже. А что ты удивляешься? Я не работаю, девушке платить не положено. Так что давай, раскошеливайся. Ха, ты, как всегда, шутник хороший. Пригласил на обед друга и говоришь, ему вместо «угощаю» слово «угощай». Игнат, не обращай внимания на его иронию. Мы всё уже заказали, просто ждали тебя. Сейчас обед будет на столе. Оксана, я и не сомневался. Не обращай внимания на наши выходки. У нас с Антоном частенько бывает иронией на иронию отвечать. Ой, вы такие интересные. Солидность и ребячество у вас в одном стакане. Аксан, если тебя смущает наше поведение, то с этой минуты, нет, с этой секунды мы будем очень серьёзными. Кстати, я опоздал действительно по серьёзной причине. После беседы с Братухиным повёл его к эксперту пальчики откатать, а эксперт мне сообщает новость: что на орудии убийства все отпечатки идентифицированы, и соответственно все личности установлены, их трое. Это сын Завьялова Денис, твоя соседка Маша и ее новый друг Дмитрий Прошкин. Подожди, а Братухин? А что Братухин? Сняли отпечатки и отпустили его. Из списка подозреваемых, как говорится, перекочевал он в список свидетелей. Выходит, Маша наговаривает на Братухина? Получается так. Ха. Насколько знаю, соседка она по жизни женщина неблагополучная, но честная. Неужели на этот раз соврала? Или прикрывает Прошкина? М-м, помчался я по адресу, где Прошкин комнату снимает. И что ты думаешь? Съехал хлопец, и неизвестно направление. Расчитался с владелицей и съехал. Ага. Считать, что убийство Кастецкого это его рук дело, предположить можно. Если не учесть свидетельство хозяйки, у которой Прошкин жильё снимал. Она женщина возрастная, интеллигентная, но особенно важно отметить наблюдательная. И что же она высмотрела? Бабушка утверждает, что в ночь преступления Прошкин и Маша явились домой в половине второго, а убийство, как установили криминалисты, Произошло позже. То есть смерть Костецкого наступила между четырьмя и шестью часами утра. А может быть, старушка неправду говорит? Ей-то какой резон на лгать? Не исключено, что Прошкин заплатил ей. Проверим. Посижу с вами еще пару раз за столиком в кафе и тоже подключусь к расследованию таинственных убийств. Хорошо бы. Общие интересы сближают. Да нет, у тебя же она оставайся лучше в сфере учебно-образовательной деятельности. Общаться среди педагогов приятнее, чем рассматривать фотографии трупов с разбитыми черепами. В твоей сфере, которая уже перестала быть твоей, заработки низкие. Не в деньгах счастье, знаю, в их количестве. Когда вы начинаете спорить, мне с вами становится неинтересно. Да и правда, Игнат, забываемся часто. Ладно, молчу. К месту будет сказано, первое блюдо несут. Вот и наступает момент, когда я ем, я глух и нем. Парни, знаете что, а давайте-ка сегодня вечером сходим в театр. С удовольствием, но лично я не смогу. В 7.30 должен быть на вокзале. К Уланову приезжает некий Шиглинскас. А ты тут при чём? Не к тебе ж гость. Михаил Матвеевич попросил меня быть рядом. Так, как этот гость ему, как в горле кость. Из репетиторов в телохранители переходишь? Ой, ладно, не подкалывай. Там всё серьёзно. Так, понятно. Поход в театр отменяется. А я уже не в счёт. Игнат, у нас с Оксаной отношения, поэтому нет смысла набиваться на свидание с моей невестой. А что на это Оксана скажет? А Оксана скажет, что в театр пойдем втроем. Но это будет уже в следующий раз. Фабула Нова. Истории в звуке.